Глава 14. Счастье в жизни предскажет гадание и нежданный удар роковой. Алина не помнила, было ли когда-нибудь в её жизни утро тяжелее этого, если только сразу после выпускного, на котором она впервые в жизни перебрала шампанского. Потому что проснулась Алина снова не дома, но испытала при этом совсем не те же чувства, что позавчера, когда открыла глаза и увидела рядом с собой Алюшу. Недумение оглядев комнату, она, наконец, поняла, что находится в квартире Георга в башне Федерация. А когда задалась вопросом, как попала сюда, то в голове понемногу всплыли воспоминания вчерашнего вечера. Крайне, надо сказать, неприятные воспоминания. В первый момент, когда убили Микадзе, она, занятая своими переживаниями, собственно, даже не поняла, что случилось. Почему Давид... Один из охранников Георга и правая рука Влада вдруг обхватил её за плечи, силы надавил вниз, заставив упасть на колени и закрыл собой. В то мгновение, а это было действительно лишь одно коротенькое мгновение, она подумала только о том, как больно ударилась коленями об асфальт и о том, что наверняка порвала колготки. Но позже, когда до неё дошло, что в них стреляли, она разрыдалась и долго не могла успокоиться. Даже в своих книгах, Алина никогда не ставила героев в такое ужасное положение, предпочитала, чтобы все покушения и похищения ее персонажей все же обходились без реальной угрозы жизни. А тут ей довелось на себе испытать смертельную опасность. Что она пережила в тот миг, когда осознала весь ужас произошедшего, словами не передать, даже если ты писатель. Что было дальше, Алина помнила уже смутно. Похоже, они все вместе приехали к Георгу, Кажется, ее осматривал врач. Ну да, точно, ей еще сделали укол. И после уже вообще все в тумане. Она понятия не имела, как разделась, как легла в постель. Хотелось бы думать, что раздевала ее все-таки Кира. Кстати, точно, Кира. Она ведь и в ресторане была, и Георгу с ними приехала. Где же она сейчас? Неужели уже ушла? И бросила ее здесь? Поморщившись от боли в разбитых коленях, Алина приподнялась и села в постели. И почти в ту же самую минуту, точно услышав её, рядом с кроватью появилась Кира. Бледная, почти без макияжа, в слегка помятым костюме, но держащаяся уверенно и явно не выбитая из колеи вчерашним происшествием. «Доброе утро, подруга!» — улыбнулась она. «Как ты? Как самочувствие?» «Физически вроде нормально», — отвечала Алина. «Но я до сих пор в шоке, если честно». «Ну ещё бы! Будешь тут в шоке!» Понимающе кивнула Кира, присаживаясь на широченную кровать. «Даже мужики вон, и те до сих пор очухаться не могут. Хоть хорохориться, конечно. А уж нам нежным созданием сам Бог велел». «Ну, по тебе-то совсем не скажешь, что ты в шоке». Алина невольно улыбнулась и подумала, как же ей повезло с подругой, когда Кира рядом, то уже ничего не страшно. Ну, не так страшно, по крайней мере. Пока Алина одевалась и приводила себя в порядок, Кира сообщила ей последние новости, которых, собственно, было не так уж много. Микадзе умер мгновенно, и хотя охранники сразу же отвезли его в больницу, помочь Ревазе уже было нечем. Ночью домой Георгу приезжала полиция, долго и муторно допрашивала всех, кто был у ресторана, в том числе и Киру но она ничего интересного сообщить не могла и думает, что другие тоже. А больше ничего важного не произошло. Георг вроде бы ещё спит, а она, Кира, только прикорнула ненадолго, но уснуть толком всё равно не смогла. «А сколько времени?» — поинтересовалась Алина, открывая косметичку, в которой, как назло, не было и пятой части всего необходимого. Хорошо хоть запасные колготки всегда с собой. «Да всего ничего, начало восьмого...» — отвечала Кира. Она развалилась на кровати и удобно устроилась, положив руки под голову. — У меня с собой тушь и тональный крем тебе дать? — Ещё спрашиваешь. — Давай, конечно. И возьми у меня румяна. Тебе сейчас не помешает немножечко освежиться, а то ты одного цвета со стенами. Кира недоверчиво покосилась на белоснежную стену, но ответить ничего не успела, потому что как раз в этот момент послышался голос Георга. «Дамы, я могу войти?» — поинтересовался он. «Да, да, конечно!» — хором отозвались девушки. Кира поспешно поднялась и одёрнула юбку. «Как ты, дорогая!» — заботливо осведомился Георг, обнимая Элину. «Ничего, спасибо. Со мной всё в порядке!» Торопливо заверила она и осторожно отстранилась. После Парижа, и особенно после свидания с Алюшей, Прикосновения Георга вдруг стали ей неприятны. Но сейчас, конечно, был совершенно неподходящий момент, чтобы дать понять это бывшему жениху. «Мне скоро нужно будет уйти», — сообщил Георг. Несмотря на ранний час, он был уже чисто выбрит при галстуке в белоснежной рубашке и костюмных брюках, только что без пиджака. «Боюсь, день будет трудно, да и последующий тоже. Но ты не волнуйся. Отдыхай, приходи в себя и ни о чем не думай». Я уже позвонил Манане, она сейчас придёт и приготовит нам завтрак. Кира, ты ведь останешься здесь с Алиной? Я очень на тебя надеюсь. Спасибо, Георг, но сейчас я лучше бы поехала домой, — точно заявила Алина. Мне нужно переодеться и вообще... Георг нахмурился и хотел что-то сказать, но не успел, так как в сумочке Алины зазвонил телефон. Она торопливо схватила его, посмотрела на экран, о, ужас, это был Алёша, как не кстати. «Да?» Как можно нейтральнее проговорила она в трубку и услышала в ответ взволнованное. «Лина, милая, с тобой всё хорошо? Прости за такой ранний звонок, но я просматривала с утра новости в Иннете и прочёл о стрельбе около ресторана «Альгетти» на Волгоградке. А ты же как раз собиралась туда вечером с Георгом. Ты в порядке?» «Да, да, всё хорошо», — залепетала она, косясь на Георга. А тот, как назло, вдруг громко спросил, «Кто это звонит тебе в такую рань, дорогая?» И, конечно же, Алёша не мог его не услышать. «Понятно», — тихо проговорил он. «Извини, что помешал». «Я скоро перезва...» — торопливо выкрикнула Алина, но в трубке уже слышались короткие гудки. Нажав кнопку отбоя, она подняла глаза на Георга, который всё ещё глядел на неё и ждал ответа. Алина решила не врать, по крайней мере, насколько возможно. «Это Алексей, организатор нашей свадьбы», — объяснила она. «Мы вчера созванивались, и я сказала, что собираюсь вечером в Алгете». А он прочел новости и забеспокоился, всё ли с нами в порядке. Слова «с нами» — она подчеркнула интонацией, и умница Кера тут же подхватила. «Но ещё бы он не беспокоился. Никому не охота потерять таких ценных клиентов» и эта незатейливая реплика сделала своё дело, разрядила атмосферу, которая уже грозила стать слегка напряжённой. После завтрака все трое покинули апартаменты. Георг отправился по своим делам, а подруг один из его охранников отвёз к Алине, где девушки наконец-то смогли поговорить, не опасаясь быть услышанными. «Кирка, я понятия не имею, что мне теперь делать?» Пожаловалась Алина, сбросив плащ и туфли, и рухнув на диван. «Может, выпить?» — предложила практичная Кера. «У тебя что-нибудь есть?» «Хорошая идея», — кивнула Алина, устраивая со всеми предосторожностями, чтобы не беспокоиться разбитой коленке. «А возьми там, в баре». «Но ну, я вообще-то не о том говорю. Что мне теперь делать с Георгом? И с Алёшей?» Он, конечно же, подумал, бог знает что, когда узнал, что мы с Георгом вместе в такой ранний час. Ну. «С Алексеем, я думаю, проблем не будет», — успокоила Кира, изучавшая содержимое бара. «Позвонишь ему, объяснишь всё как есть. Он, судя по твоим рассказам, парень не глупый, значит, поймёт». «Вообще знаешь, как говорит одна моя знакомая?» «Если вам судьба быть вместе, то вы обязательно будете. Даже если вы разошлись в разные стороны, вы всё равно обойдёте земной шар вокруг и встретитесь. Так что хватит об этом. Выбирай». «Мартини, Шеридан, Хванчкара, шампанское или карданахи. «Хотя карданахи тут уже почти не осталось», — оценила она, осмотрев бутылку на свет. «Всё равно, пусть будет Хванчкара. Такие вещи оленя сейчас были совершенно безразличны. И бокалы тоже бери». «Думаешь, поймёт?» — с надеждой уточнила она. «Алексей-то? Не сомневаюсь», — заверила Кира, звякнув бокалами. А вот Георг, этот может и не понять. Сейчас, погоди, я штопор принесу. Алина застонала и откинулась на спинку дивана. Ну да, Георг, знаешь, я, наверное, пока не буду ничего ему говорить, ему и без меня сейчас плохо, какие-то проблемы в бизнесе, да к тому же и друга убили, а тут еще и я, как снег на голову со своими признаниями, сейчас это, по-моему, совершенно неуместно. Даже подло. Будто я предаю его». Вернувшаясь из кухни Кира закатила глаза. «Боже, Алька! Ты ж так и выйдешь за него замуж. Из одного только сопереживания чувству долга. У вас ведь свадьба через пару недель. Ты забыла?» «Господи, ну что мне делать? Что?» Алина схватилась за голову и закрыла лицо руками. «Я ж говорю, выпить!» Кира ловко откупорила бутылку и щедро плеснула в бокалы темно-красного вина. Не реви, подруга, всё образуется. Скажешь Георгу, помиришься со своим Лёшей, выйдешь за него замуж, нарожаете кучу детишек и будете жить вместе долго и счастливо. Ох, если бы действительно можно было вот так предсказать, что ждёт тебя впереди, — тихо пробормотала Алина, задумчиво глядя в окно. — Так давай это будет тост, — предложила Кира, протягивая ей бокал. Алина машинально взяла его, но подносить губам не стала, поскольку ее вот рука осенила. «Слушай, Кирка, у меня идея!» Она даже подскочила и тут же поморчилась. Разбитые колени все еще давали о себе знать. «Давай сходим к гадалке!» «Гадалке?» — скептически переспросила Кира. «Ты это серьезно?» Но Алина не разделяла ее сомнений. «Ну да, гадалке, потомственное выражье». Я с ней познакомилась на съемках ток-шоу. Симпатичная, умная женщина. И сразу видно, что профессионал, не шарлатанка какая-нибудь. Я взяла у нее визитку и давно собиралась съездить. Да все не до того было. А теперь настало самое подходящее время. Ты не находишь? «Я нахожу, что когда у тебя такое лицо, то спорить с тобой все равно бесполезно», — усмехнулась Кира. «Что ж, давай съездим. Когда?» «Да хоть прямо сейчас», — если она готова нас принять». Отставив бокал, которому так и не притронулась, Алина вихрем слетела с дивана и подбежала к письменному столу, где в специальной коробочке в стиле крокле, под старину, хранились визитки людей, которые могли пригодиться. Гадалка сняла трубку после первого же звонка, сразу вспомнила Алину и с удовольствием согласилась принять их с подругой в пять часов. Киру это время устроило как нельзя больше — Она успевала и заскочить домой переодеться, и заглянуть в офис. «Совесть надо иметь. Даже когда ты начальник, и у тебя свободный график», заявила она, чмокнула подругу в щёку и умчалась. А Алина, вдоволь походив по дому и повздыхав, всё же решилась и набрала номер Алексея. Тот тоже открикнулся быстро, почти так же, как гадалка, но разговор с ней получился совершенно другим. «Извини, не могу сейчас говорить». — сухо сообщил он. — Перезвоню. После чего Алина опять услышала короткие гудки. Похоже, бросать трубку вошло у Алексея в привычку. — Как девчонка! — вслух возмутилась Алина. — Я так в школе делала, когда обижалась. Но на душе немного потеплело, ведь он всё-таки обещал перезвонить. Жилище гадалки выглядело совсем не так, как рисовало Алине богатое писательское воображение. Никаких свечей в старинных канделябрах, тяжелых бархатных портьер, хрустальных шаров, черепов на полках, воронов в клетках и черных котов зловеще, светящих из темного угла огромными зелеными глазищами. Кошка, правда, у гадалки имелась, но не черная, а трехцветная. Счастливой расцветки, пушистая и ласковая, которая сразу начала ластиться к подружкам, едва они переступили порог. Во всем остальном — Квартира оказалась самой обычной, в меру современной, в меру старомодной, уютной, с милыми акварелями на стенах и буйно цветущими комнатными растениями не только на подоконниках, но и повсюду, где находилось для них место. «Цветы — моя слабость», — объяснила хозяйка, пригласив гостей в большую комнату, особенно фиалки, как, впрочем, и бегонии, и пальмы, и фикусы подав подругам кофе в маленьких чашечках, изящных и тоненьких, как лепестки карликовых китайских роз. Гадалка усела за стол, тоже самый обычный, некруглый и без всяких бархатных скотерцей с бахромой, и разложила карты Таро. Алина и Кира затаили дыхание. «О, смотрю, вы, Алина, счастливица!» произнесла гадалка, взглянув на причудливо раскинутые передние карты. «Я вижу в прошлом безоблачное детство, благополучную семью, материальный достаток. Всё не просто хорошо, можно сказать. Идеально, за одним только единственным исключением». Тут она надолго замолчала, и Алина не выдержала. «Каким же?» — осведомилась она. «За исключением любви. Вот, смотрите». Гадалка указала на одну из карт, так точно та могла Алине что-то сказать. «Когда вы были юной, очень юной, кто-то разбил ваше сердце. Он был старше, успешен, возможно, знаменит, вы безумно его любили, но для него стали лишь мимолетным увлечением, игрушкой». Подружки молча переглянулись. «Ну да, именно так все и было». «Вы ни разу не были замужем», — продолжала гадалка, переходя к следующим картам, «хотя и мечтали всю жизнь о свадьбе. Но все равно упорно влюблялись не в тех мужчин, не в тех, которые могли бы сделать вас счастливой. И так было долго, до тех пор, когда недавно, может быть, несколько месяцев назад, Вы не встретили мужчину, которому суждено стать вашей судьбой. Я даже могу сказать поточнее, когда это произошло. Зимой. У Киры округлились глаза. «Георг?» — изумленно выдохнула она. «О, что я вижу!» Гадалка снова указала на две лежащие перед ней карты. «В то самое время вы встретили не одного, а сразу двух мужчин. Практически одновременно. Они оба молоды, во всяком случае не старые, оба красивы и успешны, и оба любят вас, Алина. А вы, как я смотрю, мечетесь между ними и не можете сделать выбор». «Да, это так» вздохнула Алина. «Все очень сложно, но... Но вам все-таки предстоит сделать этот выбор в самое ближайшее время». Гадалка, похоже, совершенно ее не слушала. «И очень важно не ошибиться, потому что один из этих мужчин сделает вас счастливой на всю жизнь, а второй принесет в нее нечто крайне негативное. Вы сейчас, образно говоря, стоите на развилке двух дорог». И если пойдете по правильному пути, то тот мужчина, который несет с собой зло, просто исчезнет из вашей жизни». «А если она сделает неправильный выбор?» взволнованно уточнила Кира. Хоть она и уверяла, что не верит гаданиям, ей все-таки стало не по себе. «В этом случае Алине грозит серьезная опасность», сообщила гадалка, снова внимательно изучив карты. Я пока не могу сказать, какая именно, но лучше вам, Алина, быть поосторожнее. Я вижу вот по этим картам, что совсем недавно, максимум несколько дней назад, вы уже столкнулись с большой опасностью. И, к сожалению, я никак не могу исключить, что это не повторится или не случится нечто похожее. Из квартиры-гадалки подруги вышли совершенно растерянными. Алина была под таким впечатлением от услышанного, что даже говорить не могла, а только ошарашенно молчала. Как же ей быть, как понять, который из мужчин ее судьба, настоящий герой ее романа, а который несет с собой нечто страшное и опасное? Мысли путались в голове, сердце учащенно билось и даже подгибались колени. Конечно, было бы очень здорово, если бы правильной дорогой оказался Алеша. Но кто даст гарантии, что это именно так, а не иначе? Не так уж она Алина хорошо его знает, чтобы быть в нём уверенной. Да что там притворяться перед самой собой? Она почти совсем его не знает. Если не считать той встречи зимой, о которой говорила гадалка, они познакомились-то в мае, всего три месяца назад. Да, конечно, виделись в эти три месяца часто, а созванивались и вовсе по несколько раз на дню и говорили ей не только о подготовке к её свадьбе, но и о многих других вещах, рассказывали друг другу о себе и всё такое. Но как ни крути, для того, чтобы узнать человека, этого явно мало. «Алька, ну ты так и будешь сидеть тут и молчать, будто воды в рот набрала. Давай уж поедем куда-нибудь, что ли?» Донесся до неё, словно издалека, голос Киры. Алина вздрогнула и с удивлением обнаружила, что сидит за рулём собственной Ауди во дворе дома-гадалки, а подруга на соседнем сиденье недовольно глядит на неё. Как они сюда попали, как спустились на лифте, вышли из подъезда, сели в автомобиль, этого Алина, занятая своими размышлениями, даже не заметила. «Прости, я задумалась», — пробормотала она. «Да не за что тут просить прощения». Кира успокаивающе положила ей руку на плечо. Я тебя не осуждаю. Сама пораскинула мозгами и кое-что надумала. Не очень приятное кое-что, так что... Давай-ка прямо сейчас, не сходя с места, обменяемся мыслями. Ты к какому выводу пришла? Только к тому, что я понятия не имею, как мне быть, — призналась Алина. Я так надеялась, что после встречи с гадалкой что-то прояснится, но в результате всё только окончательно запуталось. Что ж... Мысль вполне правильная, но совершенно неконструктивной пользы от нее никакой, категорично заявила Кера. «Значит, послушай меня. Да, я тоже, как и ты, думаю, что правильный выбор — это Леха, а не Георг. А Георг как раз тот, кто...» Как-то она выразилась, «несет с собой зло, так кажется». «То есть ты тоже считаешь, что герой моего романа — Алеша, Просияла Алина, но подруга решительно ее осадила. «Да погоди ты радоваться. К сожалению, нечему. Не все так просто, как говорит гадалка. Боюсь только тем, что ты выберешь Лешу, ты от судьбы не убежишь». «Что-то я тебя не понимаю», — растерялась Алина. «А ты включи голову!» По серьезному виду Киры ясно было, что она и не думает шутить. «Вчера на наших глазах убили князя. Кто он такой?» Такой же бизнесмен, как Георг. И в этой связи у меня возникают два вопроса. Первый, где гарантия, что это не Георг заказал князя? — Да ты что? Алина даже ахнула от такого предположения. — Нет, не может быть. Они с Ревазом друзья. Мы с Георгом столько раз бывали у него в гостях. Вернее, я хочу сказать, они были друзьями, — печально уточнила Алина. «Ты уверена в этом на сто процентов?» — покосилась на неё Кира. «А я вот нет. Я однажды видела, как они сильно спорили. Скорее, даже ссорились». «Ну, может, спорили из-за бизнеса?» — возразила Алина, но её голос прозвучал как-то не очень уверенно. «Алек, ты о чём?» — хмыкнула Кира. «Георг торгует алкоголем, а князь, если не ошибаюсь, занимался цветными металлами. Что им делить в бизнесе?» «Ну, — протянула Алина, — мало ли, может, Ривазу как старшему что-то не понравилось?» Она замолчала и после паузы заключила. «Нет, Кирка, я не верю, что Георг мог заказать Ривазу. Георг не такой». «А какой?» — прищурилась Кира. «Ты уверена, что хорошо знаешь Георга? Вы знакомы меньше полугода?» Алина снова задумалась. Как ни крути, но она вынуждена была признать, что, по крайней мере, в этом подруга права. С Георгом Алина общалась немного дольше, чем с Алексеем, но всё равно никак не могла утверждать, что знает своего жениха вдоль и поперёк, как облупленного. «То есть ты твердо уверена в виновности Георга?» — жалобно спросила она. «Нет», — утешила Кира, потрепав её по плечу. «Я не уверена, я просто предположила». Впрочем, я предположила еще кое-что и гораздо более неприятное. Допустим, Георг и князь не враги, а друзья. Но тогда не лишне вспомнить вторую поговорку «Друг моего врага — мой враг». «О чем это ты?» — снова не поняла Алина. «О том, что тот, кто заказал реваза, может начать охотиться и на Георга, или хуже того, на тебя, как на его невесту. Похитят и будут тобой шантажировать». «Не дай бог, конечно, но такой вариант никак нельзя списывать со счетов», — взволнованно сообщила Кира. Алина аж вздрогнула. «Но ведь я уже не невеста Георга», — горячо воскликнула она. «Я его больше не люблю». «И что?» — невесело усмехнулась Кира. «Кто это знает, кроме нас с тобой?» «Ты даже самого Георга еще не поставила в известность. Но не думаю, что если ты это сделаешь, что то изменится». Его врагам уж точно наплевать на ваши сложные взаимоотношения, если им что-то от него надо. Вдруг убийство Реваза у него на глазах — это предупреждение Георгу. И как только я раньше об этом не подумала. Спасибо твоей гадалке, она мне глаза открыла. О, боже! От страха Алина не то что побледнела, а сделалась чуть ли не зеленой, как ее плащ. Какой ужас, Кирочка, милая! Ну что же делать? «Прежде всего, не паниковать», — резонно отвечала Кира. «Успокойся. Сейчас мы вместе разработаем план дальнейших действий». «Неужели Георги тоже могут убить?» — бормотала, ломая пальцы Алина. «Помнишь, гадалка сказала, что один из моих мужчин уйдет из жизни? А что, если она имела в виду?» Алина уже готова была расплакаться, но Кира ее успокоила. «Да это она совсем не о том говорила». Гадалка сказала, что он уйдет из твоей жизни, а не вообще из жизни, я хорошо помню». Однако Алину эти слова не слишком утешили. «Нужно сообщить в полицию», — пробормотала она, но Кира тут же возразила. «О чем? Не глупи, Алинка. У нас с тобой нет ровным счетом никаких фактов, а результаты гадания на картах Таро и подсказки твоей моей интуиции следователи вряд ли воспримут всерьез». «Тогда надо предупредить Георга», — не сдавалась Алина. «Да тоже не стоит», — Резона заключила Кира. «Если есть хоть какая-то угроза, он уж точно об этом знает, при такой-то мощной, как у него, службе безопасности, и обо всём позаботиться». В другое время Алина с удовольствием развела бы затронутую подружку тему службы безопасности Георга и обсудила бы её начальника с Кирой. Но сейчас ей было совсем не до того. «Если бы была какая-то угроза, тогда бы они и обо мне позаботились», — предположила Алина. «Теоретически, да», — пожала плечами Кира. «А на деле?» «Кто знает. Разве на этих мужиков можно полагаться?» «А на кого можно?» «На меня», — заверила подруга. «Я считаю, что тебе надо исчезнуть» и помогу это сделать». «Куда исчезнуть?» растерялась Алина. «Это я уже тоже придумала», — гордо сообщила Кира. «На дачу к моему бывшему мужу, второму Валерию. Вряд ли дача понадобится ему до лета, а у меня есть ключи». «На дачу?» Алина с тоской посмотрела на дождь за окнами авто и пожелтевшую листву. «Я в теплое время не очень люблю дачи». Перед её глазами тут же возник знакомый каждому россиянину образ. Голая и ровная, как пустой стол, местность, поделённая на квадраты по шесть соток, сплошные грядки, пара жалких яблонек и скромненький, чуть ли не фанерный домишка с крохотной терраской. «Да не волнуйся!» — улыбнулась Кира, точно прочитав её мысли. «Тебе не придётся там полоть огород, топить печку и бегать в холодный туалет на улице». Это не дача, а настоящий загородный дом. У Валеры там газовое отопление, плазменный телевизор, три ванны и сауна в подвале. Возьмешь с собой все необходимое, обязательно ноутбук. Будешь там писать новые романы и заодно любоваться природой и дышать свежим воздухом. «Ну, я не знаю», — замялась Алина, «если загородный дом...» «Отличный дом», — заверила Кира. «Совсем недалеко от Москвы, в здравнице и, кстати...» Там ты сможешь спрятаться не только от врагов Георга, но и от него самого. Кто знает, как он отреагирует на заявление о разрыве? Он же горячий кавказский мужчина. С него еще станется выхватить кинжал из ножен и прирезать тебя от избытка чувств, как Хазбулат молодую жену. А так ты на всякий случай будешь далеко. «Шуточки у тебя», — поморщилась Алина. «Но вообще, знаешь, Кирка, ты права». Мне действительно сейчас лучше спрятаться. Не от Георга, конечно, но от мамы. Рано или поздно всё равно придётся ей сказать, что мы с Георгом расстались. Представляю, какой шум тогда поднимется. Наверняка она сразу же примчится и вынесет мне весь мозг. А так я скажу, что уехала из Москвы на несколько дней, чтобы спокойно поработать. В общем, считай, что ты меня уговорила. Вскоре машина Алины заехала в подземный гараж её дома. А когда стемнело, из ворот того же дома вышли шаркающей походкой две старушки в платочках, одна даже опиралась на палку. Старушки погрузили в багажник подошедшего такси большую кличетую сумку-баул, сели в машину и молча доехали до дома Киры. А поднявшись в её квартиру, стащили платки, сбросили плащи и преобразились. как ты всё-таки это глупо тебе не кажется?» пробормотала Алина, вынимая из баула стильную дорожную сумку от Барбари со своими вещами. «Эти переодевания! Нисколько!» — заверила Кира, снова выворачивая свой плащ с изнанки на лицо. Подходящего бабушкиного трепья в квартире Алины не нашлось, так что пришлось проявить изобретательность. «Если вдруг за твоим домом следят, то осторожность не помешает. Зато теперь мы точно знаем. Они будут уверены, что ты сидишь дома» а пока сообразят, что к чему, ты уже будешь далеко. Так что давай перекусим, соберём тебе еды с собой и в путь». В здравницу прибыли уже почти ночью. Дождь, накрапывавший весь день, к вечеру разыгрался не на шутку. Так что осмотреться по сторонам и оценить местные красоты олене не удалось. Но дом действительно оказался... Совсем не похож на убогий скворечник, который нарисовал её буйное писательское воображение. Большой участок за высоким глухим забором с надёжными воротами явно не использовался под огород. В свете фонарей, которые тотчас автоматически зажглись при их появлении, Алина разглядела альпийскую горку и несколько клумб, правда, по осени уже пустых. А сам дом скорее можно было назвать коттеджем. Кирпичный, большой, двухэтажный, с эркером, кокетливой башенкой и двумя балконами. Кера открыла дверь. «Заходи, подруга, располагайся, будь как дома». Первым делом она спустилась в подвал, включила отопление и объяснила. «Пока тут холодно, конечно, но ты не переживай, скоро прогреется, даже жарко станет. Вон там сауна, кстати. Показать тебе, как ею пользоваться?» «Нет, не надо». — помотала головой Алина. — В сауну я уж точно сейчас не полезу. — Ну, как скажешь. Пошли тогда наверх. Продолжила экскурсию Кира. — Вот смотри, там гостиная. Видишь, какой камин? Валерка специально мастера, откуда-то из-за границы выписывал. Из Финляндии, что ли? Тут кухня, плита, духовка, посудомойка, микроволновка, тостер. Ага, продукты в холодильнике есть, это хорошо. С голоду ты тут точно не умрёшь. «Здесь в шкафчиках консервы всякие, крупы, макароны. Там посуда. Если чего не хватает, сходишь на станцию в магазин. Тут близко и докупишь. В общем, разберешься немаленькое. На втором этаже три спальни, выбирай любую. Постельное белье в шкафу». «Ага, хорошо», — растерянно кивала Алина. Но, видимо, вид у нее был такой печальный, что Кира вдруг прервала свой инструктаж, обняла ее и сказала... «Ну что ты такая кислая? Боишься?» «Не бойся. Тут с тобой точно ничего не случится. Выше нос, Алька!» «Ну хочешь, я сейчас отпущу такси и с тобой останусь?» «Нет, ты уж поезжай». Алина не приняла такой жертвы. «У тебя с утра завтра важная встреча, ты сама говорила». «Ну смотри, звони, если что». Кира мокнула подругу в нос и убежала. Алина постояла у окна, послушала, как стих вдали шум мотора такси и побрела осматриваться и обживаться. На душе было очень неспокойно, хотя она до конца и не верила в возможность того, что за ней будут охотиться. Да ещё настолько серьёзно, насколько серьёзной была к инспирации Киры. Ну, что говорить, было, конечно, страшновато. И за себя, и за Георга. Вдруг с ним тоже что-то случится, как с Ревазом. Всё-таки Георг не чужой ей человек. И Алёша. Как теперь быть с ним? Он обещал перезвонить, но до сих пор не позвонил. Обиделся, что ли? А если обиделся настолько, что вообще решил с ней порвать? И останется она снова, одна-одинёшенька, у разбитого корыта своих надежд и мечтаний. Вдруг стало так жалко себя, что Лина села и расплакалась, чувствуя себя самой несчастной на свете. «И почему это стоит заплакать из-за чего-то одного?» Как сразу припоминается целая куча других обитой несчастья. За окном, словно аккомпанируя ей, стучал осенний дождь. Но чуть позже, вдоволь выплакавшись, Алина вытерла слезы, включила ноутбук, открыла файл с новым романом, написала фразу «другую», «третью» и забыла обо всем на свете.